Скажем так, его одежда была максимально приближена к тому, что носят обычные люди. Чересчур накрахмаленная рубашка в клетку на пуговицах, широкие белые штаны и коричневые мокасины с кисточками. «Кажется, твой знакомый из фишермана Оров приехал», сказал я сестре, которая чистила в раковине картошку. «Пообщаешься с ним, а я пока подготовлю продукты для ужина», сказала сестра.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 ассорти, и мне пришлось немало попотеть, чтобы впихнуть коробку в нашу маленькую морозилку, забитую до отказа замороженными продуктами. Вот удружил. Выбирал, что принести, и принес мороженое. Подумать только. После этого я предложил ему выпить пиво. Он сказал, что не пьет. «Моему организму алкоголь противопоказан», — сказал он. «Даже от стакана пива становится нехорошо».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 Ремонт разъема успешно завершился к пяти часам. Ватанаба-Набору сказал, что хотел бы послушать какой-нибудь легкий вокал. Сестра поставила запись Хулио Иглессиса. — Хулио Иглессис? — подумал я. — Ну и ну. Откуда у нас дома взялось это кротовье дерьмо? — А вы какую музыку любите? — спросил меня Ватанаба-Набору. — Вот такую. Просто обожаю, — сказал я в отчаянии.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 И я ни над кем не посмеиваюсь. Возможно, я и никчемный человек, однако, по крайней мере, не создаю помех для окружающих. — Вы вовсе не никчемный, — воскликнул Ватанабе почти инстинктивно. — Наверно он хорошо воспитан. — Спасибо, — сказал я и поднял бокал вина. — И поздравляю с помолвкой. — Извините, что пью за это один. — Мы планируем устроить свадьбу в октябре, — сказал Ватанабе.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 «Чтобы есть человеческое мясо, они выкладывали его на дюро обломок самолета и жарили на солнце», — сказал я. «Но почему нужно рассказывать такие жуткие вещи за ужином?» — спросила сестра, отложив приборы и бросив взгляд на меня. «Когда ты своих девчонок соблазнить пытаешься, ты тоже им это рассказываешь во время еды?» «А вы пока не собираетесь жениться?» — встрял между нами Ватанабе набору. «Будто гость, которого пригласили супруги, не ладящие друг с другом». «Случаев пока не было», — сказал я, отправив в рот кусок жареной картошки. «Нужно было заботиться о маленькой сестричке, а потом война была такой долгой». «Война?» — с удивлением переспросил Ватанаба набору: «Какая война?» «Дурацкая шутка», — сказала сестра, встряхнув банку с салатной заправкой. «Дурацкая шутка», — подтвердил я.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 сел за стойку и выпил I.W. Harper со льдом. По телевизору показывали матч между Йомиури Джайнс и Якулт Свиллоус. Звук был выключен, вместо него играла запись Синди Лопер. Питчерами были Нисимото и Обана. В счете вели Якулт 32. Я подумал, что смотреть телевизор без звука совсем неплохо. Пока я смотрел трансляцию матча, выпил три стакана виски. Когда часов около 9 трансляция завершилась, счет был равным 33 Телевизор выключили. Через один стул от меня сидела девчонка лет двадцати, которую я время от времени видел в этом баре, и тоже смотрела телевизор, а когда трансляция закончилась, я завел с ней разговор о бейсболе.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 Наверное, ты сейчас немного сбито с толку, сказал я, ведь в жизни грядут перемены, Так же как при изменении давления. Даже я по-своему сбит с толку. Сестра кивнула. « Я срываюсь на тебе. Все на ком-нибудь срываются, сказал я. Но если ты срываешься выборов меня, то ты не ошиблась в выборе, поэтому тебе не о чем беспокоиться. Мне иногда так страшно, что будет дальше, сказала сестра.